Луна еще не взошла, и было темно. Они уселись на парапете и наслаждались, чувствуя себя свободными людьми. Кругом лежали, сидели и стояли солдаты, и из предосторожности они разговаривали между собой в полголоса. «На что ему понадобилось это удостоверение?» — спросил Филипп. «И почему вы, Кранц, сочинили всю эту историю?» «Я много думал о судьбе вашей жены, Вандердекен, и сердце у меня сжалось, когда я услышал, что ее отвезли в португальскую колонию и военный форт. Посмотрите кругом на этих женщин и сравните с ними вашу жену. А этот напыщенный маленький комендант разве не из тех, кто с первого же взгляда влюбляется в хорошенькую женщину? Когда он захотел получить удостоверение о вашей смерти, Я сразу понял, что оно ему нужно для того, чтобы побудить вашу жену стать его женой. Но нам прежде всего нужно узнать, где она. Если бы мы только могли разыскать этого солдата, Педро, от него можно было бы разузнать кое-что. — Я уверен, что она здесь! — воскликнул Филипп. — Это возможно. Но что она жива, в этом я уверен, — сказал Кранц. Между тем взошла луна и залила своим трепетным светом и море, и всю окрестность. В это время они услышали за собой шаги, и кто-то обратился к ним с приветствием. «Доброй ночи, сеньоры!» Они обернулись, и Кранц сразу узнал того солдата, с которым они беседовали до встречи с комендантом. «Доброй ночи, друг мой!» — отозвался Кранц. «Теперь, слава богу, вам не придется запирать нас на засов». «Я удивлен», — проговорил солдат, понизив голос. «Это не похоже на нашего коменданта. Он любит проявлять свою власть и правит здесь, как падишах». «Вы не думаете, что он может нас услышать?» — спросил Кранц. «Нет. Сейчас он ужинает с офицерами и едва ли быстро выйдет из-за стола. «Это красивый остров», — продолжал Кранц. «Вам здесь нравится? Вы давно в этом гарнизоне?» «Почти тринадцать лет», — ответил солдат. «Что касается меня, то мне здесь все опротивило. У меня в Апорта жена и дети, и я даже не знаю, живы ли они еще. Вести сюда доходят так редко. Вы думаете вернуться на родину и увидеться с ними?» «Ох, сеньор!» Ни один португальский солдат не возвращался еще отсюда на родину живым. Нас забирают на пять лет, но все мы складываем здесь головы. Это действительно тяжело. Тяжело, сеньор, — продолжал солдат. Это еще и жестоко. Это обман и насилие над свободным человеком. Я уже не раз собирался приставить дуло своего ружья к виску. Но знаете, пока человек жив, жива в нем и надежда. Совершенно верно, мой друг, и мне вас жаль. У меня осталось два червонца. Я даю вам один из них. Может быть, вам представится случай переслать эту малость вашей бедной жене и детям. «А вот еще один от меня», — прибавил Филипп, давая ему еще один золотой. «Да сохранят вас все святые, сеньор!» — воскликнул солдат. «Хотя моя жена и дети едва ли получат когда-нибудь эти деньги, все же благодарю вас за добрые отношение. «Кстати, — заметил мимоходом Кранц, — вы упоминали об одной молодой женщине. Что вы хотели сказать о ней, когда нас прервали?» Это была очень красивая женщина, и наш комендант был сильно влюблен в нее. Где же она теперь? Она отправилась в гуа вместе с приезжим Паттером, который знал ее раньше. Звали этого Паттера отец Матиас, славный старик. Он еще дал мне отпущение грехов, когда был здесь. — Так вы говорите, что комендант был влюблен в молодую женщину, — продолжал Кранц. Да он с ума сходил по ней, бродил за ней, как тень по целым дням. И если бы не Патер Матиас, он бы ни за что не отпустил бы ее отсюда, хотя и знал, что у нее есть муж. Так она отправилась в Гоа. Да, и, вероятно, была очень рада, что ей удалось вырваться отсюда. Наш комендант докучал ей, а она, как видно, сильно тосковала по своему мужу. «Вам неизвестно, сеньоры, и ее муж жив?» «Нет, мы ничего не знаем об этом. Хотя мы плавали с ним на одном корабле, но давно ничего не слышали о нем». «Ну, если он жив, то я от души желаю, чтобы он не попал сюда. Если он будет во власти нашего коменданта, то ему придется нелегко» этот человек ни перед чем не остановится, а здесь над ним нет высшей власти. Он смелый господин, несмотря на свой малый рост, надо отдать ему справедливость. Но чтобы обладать этой женщиной, он рискнет чем угодно, а муж — это серьезное препятствие. «Однако мне лучше не оставаться с вами так долго», — добавил солдат. «Если я понадоблюсь вам, вы можете позвать меня, мое имя Педро». «Спокойной ночи, сеньоры, и тысячи благодарностей!» И солдат удалился. «Во всяком случае мы приобрели себе друга», — сказал Кранц. «А это никогда не мешает. Кроме того, получили от него немаловажные сведения». «Теперь мы знаем, что Амина отправилась в Гуа с Паттером Матиасом. Я уверен, что она в безопасности» это прекраснейший человек, и я могу быть спокоен». Да, все это так. Но не забывайте, что вы сами в руках вашего смертельного врага. Мы должны покинуть этот форт как можно скорее. Завтра мы должны подписать это удостоверение. Оно не имеет для нас значения, так как мы будем в гуа раньше, чем туда придет эта бумага. Кроме того, Даже известие о вашей смерти не заставит вашу жену стать женой этого маленького сухаря с большими усами. Я в этом уверен, но это известие может причинить ей большое горе. Не большее, чем ее теперешняя неуверенность. Но что рассуждать об этом? Мы должны подписать удостоверение. Я подпишусь Корнелиусом Рихтером, третьим младшим помощником. А вы, якобым Вантритом, помните это?